Глава восьмая. Тайна для двоих. Из особняка я вышмыгнула, как заправский ассасин. Рысью домчала до кареты, закрыла шторы и приказала кучеру мчать на полной скорости. Но предосторожность была лишней. Дорога до госпиталя оказалась, на удивление, спокойной. Вечернее интервью Ванды оставило репортеров ни с чем. Скандал за чаг в зародыше и пресса отправилась искать новых жертв. Мне бы порадоваться, что все закончилось благополучно. Но из головы не шли слова Гретта. Лори, ничему не удивляйся и никого не слушай. Объясню все, когда приедешь. Чему не удивляться, кого не слушать? Со мной даже связаться никто не пытался, разве что Бран уже трижды звонил на кристалл. Но отвечать не хотелось. Разговор с родителями окончательно выжил в меня. Не осталось никаких эмоций. Впервые чувствовала себя настолько опустошенной, будто со сломанным браслетом пропала часть меня. Но, что самое странное, мне стало легче дышать. Я всегда считала, что мы с Браном идеальная пара. На других мужчин даже не смотрела. Матушка с детства внушала, что так нужно и правильно по-другому не может быть. Оказывается, может. Отец дал мне карт-бланш. Я с ужасом осознала, что никогда бы не выбрала Брана самостоятельно. Мне не нравилось в нем абсолютно все, начиная от ледяных серых глаз и заканчивая скандальным характером. Просто раньше я не замечала этого. Да и вообще не задумывалась, какого мужчину хочу видеть рядом. Наш брак благословил личный император, о чем тут еще думать? Алвара, троюродный брат отца, отличался тяжелым и жестким характером. С его величеством не спорили, ему не перечили. Поэтому обретенной свободе я радовалась недолго, стоило вспомнить о фамильной чести и долге, как сердце сжалось от тоски. Я не имею права подставить семью. Нужно еще раз все обдумать и обсудить с отцом. Он поможет принять верное решение. Карета остановилась. Погрузившись в размышления, не заметила, как добралась до госпиталя. «Приехали леди Лисавер». Двери распахнулись, и слуга подал мне руку, помогая выбраться. «Благодарю». Я спрыгнула на мостовую и осмотрелась. Вокруг госпиталя было непривычно тихо. Только Гретта стрелой вылетела из здания, едва заприметив меня. Дурные предчувствия усилились. «Лори, хвала присветла, я тебя первая перехватила», — запричитала травница. Пойдем, ко мне нужно поговорить». Отпустив кучера, я последовала за монахиней. До начала рабочего дня оставалось пятнадцать минут. Если опоздаю на общий сбор, Ванда меня пришибёт, а еще до кабинета нужно добраться и переодеться. «Гретта, что случилось?» Не выдержала, едва мы свернули за угол. «Пока ничего непоправимого», — с хитрой улыбкой объявила травница. Пресветлая хранит тебя, Лори». «Не пугай», — прошептала, накинув простенькую защиту от прослушки. «Что-то с владыкой?» «С ним все хорошо, он уже уехал». «Что? Как? Уехал?» — воскликнула. «Куда?» Услышанное не укладывалось в голове. Когда я уходила, о выписке ныри и речи не шло. Мы не закончили лечение, более того. Он согласился остаться в госпитале. Что могло измениться за ночь? «Зайди, мне нужно тебе кое-что отдать», — заговорщически прошептала Гретта, пропуская меня в свою коморку. Келья монахини прилегала к зданию госпиталя, и отсюда можно было быстро добраться до моего кабинета. Если повезет, я даже не опоздаю. Правда, после новостей об отъезде Нейри это волновало меня меньше всего. «На рассвете в госпиталь приезжал миссир Суарес», — прошептала Гретта. Он осмотрел владыку и выразил искреннее восхищение мастерством лекаря, который оказывал ему помощь. Сердце пропустило удар. Я сразу догадалась, что произошло дальше, и от этого захотелось взвыть раненым зверем. «Разумеется, Ванда приняла удар на себя», — скривилась травница, подтверждая мои опасения хотя про тебя тоже упомянула вскользь». «И на том спасибо», — вздохнула, пытаясь успокоиться. «В целом, все было не так уж плохо. Нэри наверняка расскажет суарусу правду. Только как теперь с ним встретиться? Я не успела дать ответ. У меня нет номера его кристалла, отправить посыльного в штаб хранителей не могу». Суарес настоял, чтобы владыку телепортировали в госпиталь хранителей. Сказал, что дальнейшим лечением займется сам. Они с ней долго спорили, не зная, что произошло и к чему такая спешка. Гретта достала из артефакта хранилище белоснежный конверт. Но владыка оставил весточку. Я дежурила возле него ночью, мы разговорились. Он много расспрашивал о тебе. Щеки моментально вспыхнули. Я знала, что травница рассказывала только самое хорошее, но сам факт, что владыка интересовался мной, заставлял сердце биться чаще. Странное чувство. Непривычное, но от чего-то очень приятное. Он понял, что мы подруги и просил тайно отдать тебе письмо. Гретта подмигнула мне и вручила послание. Читай, а я в коридоре подожду. Такие письма нужно открывать без свидетелей. Я хотела возразить, но травница выскочила из коморки с несвойственной ей прытью. Она явно решила, что послание любовное, и всеми силами подыгрывала дракону. Брана монахиня недолюбливала, один раз даже намекнула, что за сладкими речами часто кроются гнилые поступки. Мы тогда едва не рассорились. Гретта извинилась и больше не заводила эту тему, а я при каждом удобном случае нахваливала жениха, пытаясь переубедить ее. Сейчас это казалось ужасно глупым. Интуиция у детей Великого Леса была отменная. Дриады за версту чуяли лжецов и подлецов. Стоило прислушаться и все проверить. Но я вела себя как ребенок ходила будто под гипнозом, повторяла одно и то же, не замечая недостатков жениха. Если бы всех членов императорской семьи регулярно не проверяли на привороты и ментальные воздействия, я бы решила, что меня приворожили. Последняя проверка была пару недель назад. Мою ауру сканировал начальник императорской охраны и ничего не нашел. Но все же чувства к Брану слишком быстро развеялись, словно их никогда и не было. Может, это как-то связано с крыльями? Пока я не использовала их, ходила словно оглушенная. Но стоило призвать древнюю магию, и я почувствовала себя намного увереннее. Впервые стала задумываться о собственных желаниях. Возможно, крылья Фейри стоит воспринимать как вторую ипостась у оборотней и драконов. Тогда, блокируя их магию, я не просто делаю себя слабой и уязвимой, но и лишаюсь части души. Без крыльев я никогда не почувствую истинную пару и до конца не раскрою дар целителя. Но если начну часто призывать их, стану легкой мишенью для охотников. Что же делать? «Лори, ты закончила?» Дверь приоткрылась и в коморку заглянула Гретта. «Ох, нет еще! Воскликнула наспех, разрывая конверт, позже подумая о странностях и нестыковках. Печать вспыхнула. Дракон поставил на письмо сложную защиту, реагирующую на мою ауру. Сломай сурбуч, кто-то другой, конверт превратился бы в кучку пепла. «Поторопись, не то опоздаем!» Травница вновь скрылась в коридоре, а я трясущимися руками вытряхнула послание. Почерк у дракона оказался каллиграфическим. Ровные, идеально плавные линии, слегка заострённые буквы, равномерный наклон и не единой помарки. Глядя на красиво выведенные буквы, мне стало стыдно за свои каракули. Мелкие, угловатые, словно растекающиеся по бумаге, они напоминали запись сердечного ритма на целительском артефакте. К счастью, владыка не требовал ответного письма. «Лори, обстоятельства вынуждают меня покинуть госпиталь, не попрощавшись, но я помню о долге и обещании. Через два дня состоится торжественный прием в резиденции Алвара Первого. Встретимся там. Я сам найду тебя и устрою знакомство с Суаресом. Он также будет на приеме. Артегу приятно удивило твое мастерство». Он согласен рассмотреть твою кандидатуру на роль личной помощницы и ученицы. В послании не было ни намека на романтику, всего пара струк и те по делу. Но оно оббудоражило кровь по любых стихов и любовных признаний. Аргвар не забыл о своем обещании и рассказал Суаресу правду. Пресветлая. Как хорошо, что дракон оказался мудрее и сделал все по-своему. Правда, я не совсем поняла, о каком приеме речь. Отец ничего такого не говорила, ведь он первый советник Алвара. Его бы точно пригласили. Может, решение приняли утром, и Родриго еще не в курсе? Или просто не успел предупредить нас с матушкой? «Лори!» — травница вновь занырнула внутрь. «Ну, до собрания осталось семь минут». «Закончила», — воскликнула, пряча письмо. «Это все новости? Ты говорила?» «Не все, конечно», — перебила меня Гретта. Вместе с Суаресом приезжал генерал-адъютант Алвара Первого. Император собирается лично наградить отличившихся целителей. Ванда уже готовит торжественную речь и примеряет амулет Верховной Жрицы, а против тебя активно плетутся интриги. От слов травницы нахлынула слабость и закружилась голова. Я сразу догадалась, чьих рук дело. «Матушка Лизетта — опытная и опасная интриганка. Надо быть начеку». Позже расскажу подробности, затараторила Гретта. Запомни главное: не верь никому из жриц, не поддавайся на провокации и опасайся ловушек. Легко сказать. Пока настоятельница на твоей стороне, как бы странно это ни звучало, держись ее и будь осторожна. А сейчас пойдем, иначе опоздаем. Травница открыла дверь, и пропуская меня вперед. Из ее кельи было два выхода и один как раз открывался под центральной лестницей. Я самик взлетела по ней чудом, не запутавшись в юбках, и на бегу достала ключи от кабинета. Но едва остановилась у дверей, спиной почувствовала липкий, полный ненависти взгляд. Чужие эмоции были настолько сильными, я чуть не промахнулась мимо замочной скважины. Руки дрожали, а по позвоночнику ледяными иглами растекалось дурное предчувствие. Кое-как справилась с замком и заскочила в кабинет но даже через плотно закрытую дверь я ощущала неприятный зуд между лопатками. Все светлые целители были эмпатами. Наша работа напрямую зависела от умения чувствовать и разделять чужую боль. Но я впервые настолько ярко и четко слышала чьи-то эмоции. Возможно, дело было в их силе. А может, я оказалась права насчет крыльев. Про Фейри я знала мало. В общем доступе сохранились только легенды и исторические очерки повествующие о трагической судьбе моего народа. А искать информацию в закрытых архивах было слишком рискованно. Отец чудом раздобыл в императорской библиотеке несколько редких книг. С их помощью родители и придумали, как замедлить рост крыльев и скрыть мой дар. Но если раньше работа на истощение резервов казалась прекрасной идеей, сейчас я сомневалась, что мы действовали верно. У меня даже закралась шальная мысль о не попросить ныри о помощи. В его замке была огромная библиотека, а коллекция редких магических книг считалась одной из лучших в империи. Наверняка, если хорошенько порыться, там найдется нужная мне информация. От воспоминания о драконе щеки снова вспыхнули. Не представляю, как просить его об этом. Вынести книги из замка мне никто не позволит, а напрашиваться в гости. Лори, из-за дверей донесся встревоженный голос Гретты. Минута. Бегу. Воскликнула наспех, застегивая халат. В рабочую блузкую юбку я переоделась за рекордное время, даже успела переобуться в мягкие туфельки без каблука. Наспех проверила рабочие артефакты, бросила беглый взгляд на свое отражение и, убедившись, что все в порядке, выскочила в коридор. Утренние сборы Ванда проводила в малом лекционном зале. Он находился через два кабинета от моего. Успеем. Светлейшего утра! На бегу, поздоровавшись с сестрой хозяйкой, я влетела в зал и плюхнулась на свободную лавочку. Гретта через секунду приземлилась рядышком, как верный оруженосец. «Итак, раз все в сборе, можно начинать». Ванда удовлетворенно улыбнулась, убирая со стола песочные часы. Я вновь спиной ощутила чей-то мрачный взгляд. И что самое страшное, во всем зале витали похожие эмоции. Мои отношения с коллективом и раньше нельзя было назвать теплыми. Я всегда держалась в стороне и близко общалась только с Греттой. Но до открытых конфликтов не доходило. Так цеплялись с коллегами по мелочам, не более. С такой яркой, незамутненной ненавистью и завистью я столкнулась впервые. Подозреваю, что матушка Лизетта уже начала против меня активную военную кампанию и не успокоится, пока не отомстит за увольнение дочери. «Как вы уже знаете, вчера в госпиталь поступил особый пациент». Ванда обвела присутствующих ледяным взглядом. И по залу прокатилась удушливая волна страха. Про меня мигом забыли, сосредоточившись на собственных проблемах. Во время его госпитализации ряд сотрудников проявил преступную халатность. Я пришла в ужас, узнав подробности. Тишина в зале приобрела особый оттенок. Напряженная, звенящая, похожая на натянутую тетиву, она просачивалась в каждую клеточку, заставляя замереть в ожидании продолжения. Троих сотрудников я уволила сразу. Рубленные жесткие фразы рассекали воздух, заточенным клинком. Лаура Сэнси, дежурившая вчера в приемном отделении, и Викки Ленс, отказавшаяся осмотреть тяжелого пациента. Не только лишились работы, но и права продолжать целительскую практику. Сурово, но справедливо. Таким, как они не место в госпитале. Лиза Тьери уволена за порчу дорогостоящего оборудования и распространение закрытой информации прессе», — продолжила Ванда. По залу вновь разлилась волна негодования, и зуд между лопатками стал практически невыносимым. Казалось, сами крылья предупреждали меня о нависшей опасности и умоляли больше не запечатывать их. Словно говорили «Не спеши, мы тебе еще пригодимся». Внутреннее расследование продолжается. Теперь голос настоятельницы звучал покошачье мягко, вкрадчиво, И от этого становилось еще страшнее. Спокойная и улыбающаяся Ванда была намного опаснее кричащей. Не исключено, что в ближайшие пару дней госпиталь покинут еще несколько жриц. Я намерена очистить монастырь от недобросовестных сотрудников, лжецов и сплетников. Намек Ванды был кристально ясен. Если кто-нибудь отличится до церемонии награждения и выборов в совет, пусть пеняет на себя. И простым увольнением жрицы вряд ли отделаются». Я не сомневалась, что Лизетта получила рекомендации, с которыми не возьмут ни в один захудалый лазарет. Не то, что в крупный госпиталь. «Разумеется, были и те, кто вчера приятно удивил меня», — добавила настоятельница. Списки целителей, доблестно исполнявших свой долг в столь непростых условиях, уже вывешены в Центральном холле. «Отдельно хочу отметить мастерство моей ученицы Алори Лисавер. Висящие в воздухе негодование и злоба сменили симпатическим штилем. Словно заговорщики захлебнулись собственным ядом. Ванда знала, в каком порядке подавать новости, несколькими фразами выбивая почву из-под ног. «Я думаю, ни для кого не секрет, что наш госпиталь утром посетили миссис Суарес и генерал-адъютант императора Фредерико Симпози», — продолжила Ванда. Этой чести ему удостоились за спасение владыки и его людей. Раздались рубкие аплодисменты, но целительница жестом пресекла их. Через два дня в императорской резиденции состоится торжественная церемония награждения. Император лично отметит орденом пресветлых отличившихся целителей. Ванда замолчала, выдерживая драматическую паузу. «Думаю, не стоит говорить, насколько это важно для всех нас». Присутствующие шустро закивали. Кордину прилагалась приличная сумма, да и сама награда считалась невероятно престижной. А для настоятельницы и вовсе открывала прямую дорогу в совет. Последнее было выгодно для всех. Если Ванда выиграет на выборах в Верховной, монастырь получит льготы на поставку оборудования и дополнительное финансирование. «Я рассчитываю на понимание ситуации, ваше благоразумие». Тон настоятельницы не предвещал ничего хорошего. Она в открытую предупреждала, если кто-то привлечет к госпиталю ненужное внимание, может забыть о практике и репутации. Но мне это играло на руку и давало шанс продержаться до встречи с Нэри. «На этом все. Ванда поднялась и, подхватив документы, направилась к выходу. «Алория, ты мне нужна». «Да, госпожа настоятельница». Я скользнула за ней, спиной ощущая все тот же липкий и холодный взгляд. Похоже, я поторопилась с выводами. Продержаться до церемонии будет очень непросто.